Раскинувшись лагерем в Ляндуни, Суньцзян послал гонца к Юаньшу с требованием о провианте. Но ни фуража, ни провианта не получил, ибо нашелся человек, который сказал Юаньшу, «Если Суньцзян убьет Дуньджо, у нас не станет волка, зато появится свирепый тигр, не давайте ему провианта, и он потерпит поражение». Юаньшу так и сделал. В войсках Суньцзян поднялось возмущение. Когда лазутчики сообщили об этом защитникам перевала, Ли Су, состоявший советником при Хуасиуне, сказал, «Сегодня ночью я с отрядом спущусь с перевала и ударю по лагерю врага в обход. Вы же ударьте в лоб, и мы захватим Суньцзяна в плен». Ярко светила луна. Дул легкий ветер, в полуночи отряды добрались до лагеря Суньцзяна и с криком и барабанным боем бросились вперед. Суньцзян вскочил на коня, и они с Хуасюном скрестили оружие. Тут подоспел отряд Лису, и его воины подожгли все вокруг. Войска Суньцзяна в панике бежали, военачальники сражались один на один. в конце концов Суньцзян, не выдержав натиска, тоже бежал. «Не думал я, что Суньцзян потерпит поражение от Хуа Сюна», воскликнул встревожный Юань Шао и тут же созвал князей на совет. «Брат Бао Синям, нарушив приказ, самовольно напал на врага», сказал Юань Шао, когда все князья заняли свои места в шатре предводителя. «Он погиб, и вместе с ним погибло много людей». — Ныне Суньцзян потерпел поражение от Хуасюна. Боевой дух наших войск упал. Что будем делать? Князья безмолвствовали. Юань Шао обвел всех взглядом и обратил внимание на трех необычного вида людей, стоявших позади Гунсуньцзяне. — Кто эти люди? — господин правитель округа Гунсуньцзян спросил Юань Шао. «Один из них — мой брат Лю Бэй. Мы с ним с малых лет жили под одной крышей», — отвечал Гун Суньцзян. «Неужто тот самый любей, который разбил мятежников?» — спросил Цао Цао. Неожиданно прибежал лазутчик с вестью, что Хуа Сюн спускается с перевала и на длинном бамбуковом шесте несет шлем Суньцзяна, Он уже приблизился к лагерю, выкрикивает угрозы и вызывает на бой. Первым вызвался сразиться с Хуасюном Юйше, но был убит. Вторым вступил в бой пань Паньфын и тоже погиб. Вдруг раздался громоподобный голос. «Я отрублю голову Хуасюну и положу ее перед вашим шатром». Все взоры обратились в сторону говорившего. У входа в шатер стоял могучий воин. Глаза у него были, как у красного феникса, лицо цвета незрелого финика, брови пушистые, как гусеницы шелкопряда. «Это Гуань Юй, брат Любея, конный стрелок из луком сказал Гун Сунь Цзань. будет глумиться над нами», — «Если мы пошлем в бой простого лучника», — возразил Юань Шао. «Если я не одержу победы, отрубите мне голову», — заявил Гуань Юй, схватил меч и вскочил на коня. Князья услышали, как оглушительно загремели барабаны, словно раскололось небо и разверзлась земля, дрогнули холмы и обрушились горы. Князья замерли, в напряженном ожидании и когда уже хотели послать людей на разведку раздался звон колокольчиа прискакал гуанюй и швырнул на землю голову хуасюна тем временем разбитые войска хуасюна бежали обратно за перевал тогда лесу отправил спешно донесение ддунджо и там Тот незамедлительно вызвал на совет всех своих приближенных. «Мы потеряли лучшего военачальника».